Оставаясь в одних брюках на лямках, его тонкая шея, покатые домиком плечи, длинные худые руки, все находилось в движении. Руками он то жестикулировал, то шарил по карманам, то просто всплескивал ими и хлопал себя по бедрам. От этих его движений становилось еще смешнее. Казалось, что Николай Лавров ничего не играет, а просто живет на арене, двигается как маньяк, оставаясь весь в себе. Глядя на него, создавалось впечатление, что он думает все время о чем-то очень важном. Голос у Николая слабее, чем у братьев, сиплый, видимо, из-за пива, которое он любил и употреблял не в меру. Но интонация, оттенки, с которыми он произносил реплики, получались непередаваемо смешными. Любая его реплика вызывала гомерический смех у публики, хотя могла быть наивнейшей, наиглупейшей, бессмысленной. «Это у него от Бога, он от Бога смешной и гениальный человек», — говорил о Николае Лаврове скупой на похвалы Арнольд. Часто импровизируя, Николай Лавров на представлении без конца менял мизансцены. Братья за кулисами его ругали за это, потому что они все заранее продумывали, выверяли и импровизации Николая их сбивали. Но неуправляемый Николай оставался верен себе. Порой вместо ответной реплики... То ли он забывал ее, то ли ему просто не хотелось ее произносить. Он вдруг замирал и молча, в упор, просто смотрел на партнера. Публика смеялась. Смеялась над тем, как он смотрел. А как он смотрел, передать словами невозможно. Это нужно было видеть. Если у Петра и Лаврентия выверенные, специально отрепетированные походки, то Николай двигался так же, как и в жизни, шаркая, чуть заплетая ногами, а при беге шлепал всей подошвой по ковру. Конечно, многие репризы Лавровых сегодня покажутся устаревшими, примитивными, но в то время они проходили отлично. Вот, например, реприза «Картина». Петр выходил с рулоном бумаги в руках. «Что это у тебя там?» — спрашивал у него Лаврентий. «О, я нарисовал чудесную картину!» — заявлял с восторгом Петр. «Какую?» — «Корова пасется на лугу. Ну, покажи». — спросил Лаврентий. Петр разворачивал рулон, и все видели чистый лист бумаги. — Вот, — говорил Петр, — корова на лугу ест траву. — Но я ничего не вижу, — удивляется Лаврентий. — Где трава? — Траву съела корова. — А где корова? — А корова съела траву и ушла. Что на тебя должна дожидаться? Наивная реприза. Но публика смеялась, как смеялась и на другой репризе в исполнении Николая Лаврентия. На манеж выходил Николай и торжественно заявлял, «Я делаю в цирке чудеса!» «Какие?» — спрашивал Лаврентий. Николай задумывался, потом, хлопнув себя ладонью по лбу, вскрикивал «Все!» И потом выбрасывал в сторону руки и добавлял «И ничего!» Эти слова «Все!» и «Ничего!» можно тысячу раз прочесть и никакого смысла в них не найти. Но то, как их выкрикивал Николай, почему-то у всех вызывало смех. Между собой братья постоянно ссорились. Да и на манеже свои репризы, интермедии, клоунады. Они строили на драках, криках, ссорах, скандалах, выстрелах. Думается, что это шло от темперамента артистов. Иногда они между собой так ругались, что казалось, никакая сила не заставит их больше выйти вместе на манеж. Но наступал вечер, и весь цирк, смотря на клоунское трио, снова хохотал. Братьев часто критиковали, упрекая в том, что у них устаревший репертуар, несовременные характеры масок. С нами, студийцами, братья держались по-разному, и здоровались мы с ними по-разному. «Здравствуйте, Петр Лавренович, Здравствуйте, Лаврик! Здравствуйте, дядя Коля!» Братья Лавровы с успехом выступали во многих городах, но, пожалуй, больше всего их любили в Тбилиси. Редкий сезон тбилисского цирка обходился без участия в программе Лавровых. Десятки раз и всегда с неизменным удовольствием я смотрел, как работают Лавровы, стараясь понять и разгадать их профессиональные умения и смешить людей. Даже репетиции, на которых Лавровы, пробуя различные варианты текста, новые трюки, мизансцены — проходили все в полной полноги, стали для меня полезными, ибо репетировали настоящие мастера. Ценили их тогда, я считаю, малым.